На вершине славы. Электрический город будущего. В начале 1893 года Тесла получил два очень важных для него предложения. Выступить с докладами в Институте Бенджамина Франклина в Филадельфии и на съезде Ассоциации электрического освещения в Сент-Луисе. Его выступления прошли с огромным успехом. Подробнее на них мы остановимся дальше. Об идеях Теслы и его изобретениях заговорили еще больше. Казалось, действительно, пришла слава. Вскоре к Тесле в отель Герлах пришел сам джордж Вестингаус. Речь шла о важнейшем для него проекте электрификации всемирной выставки в Чикаго, которая должна была открыться 1 мая 1893 года. Ее решили назвать «Колумбовской» в честь 400-й годовщины открытия Колумбом Америки. За право получить контракт схватились Вестингаус Электрик и general Электрик, наследница Эдисона. Это было еще одно масштабное сражение в войне электрических токов. К тому времени обстановка на фронтах этой войны существенно изменилась. Вестингаус сумел договориться со своими акционерами, сохранить компанию и остаться ее главой. Что же касается его главного конкурента Эдисона, то с ним произошла прямо противоположная история. В 1890 году он объединил все принадлежавшие ему предприятия в одну компанию Edison General Electric Company. Но в ней Эдисон владел лишь 10% акций. Конечно, помимо этого он был ее основателем и вообще великим Эдисоном, но теперь это не имело большого значения. В один прекрасный день президент компании Эдисона Генри Виллард начал тайные переговоры с главой корпорации Томсон Хьюстон, Чарльзом Коффином о возможном слиянии. В этом были заинтересованы крупнейшие акционеры двух компаний и прежде всего железнодорожный магнат Джон Пирпант Морган. Он считал, что управленцы обеих структур ведут дела не лучшим образом и прибыль объединенной компании может быть куда выше. В 1892 году договоренность о слиянии была достигнута. Объединенная компания стала называться General Electric. Из ее названия исчезли имена основателей и прежде всего самого Эдисона. Более того, ему самому сообщили о принятом решении постфактум. Великий Томас был потрясен, но сделал вид, будто он сам этого хотел. «Я не мог больше тратить время на вопросы электрического освещения», заявил он журналистам, «потому что они безнадежно устарели. Я просто хочу получить дивиденды от акций, которые у меня на руках. Я был первым, кто настаивал на слиянии. Мартин в журнале «Электротехника» напечатал по этому случаю статью «Ошибка мистера Эдисона», в которой писал, что главной драмой в его жизни стало то, что он не принял систему переменного тока и приложил много сил, чтобы ее дискредитировать, используя свое, воистину, великое имя. «Но целый поток не повернется вспять из-за его сердито-насупленных бровей», заключал он. Это было правдой. Руководители General Electric, которая теперь контролировала более 60% американского электрического рынка, очень хотели заполучить патенты на системы переменного тока. Пока же они вступили в бой с Вестингаузом за контракт на электрификацию Чикагской выставки. Всемирная выставка искусств, трудолюбия, промышленности и произведений земли, ее недр и морей должна была поразить мир своим размахом. И, конечно, не только достижениями всего человечества в этой области, но и колоссальным скачком вперед, который совершила Америка за последние годы. Не случайно местом проведения выставки выбрали Чикаго. Этот город был своего рода символом американской энергии и устремленности в будущее. Всего лишь несколько десятилетий назад на его месте находилось небольшое индейское поселение. А к концу 19 века Чикаго стал вторым по величине городом страны. В нем насчитывался 1 миллион 200 тысяч жителей. После Великого Чикагского пожара 8-10 октября 1871 года, в котором сгорела большая часть деревянного Чикаго и погибли несколько сотен его жителей, город сразу же начал кардинально перестраиваться. Теперь он был центром всех железных дорог страны. Здесь выросли первые американские небоскребы, да и вообще, неблистая архитектурой, город поражал приезжих своими огромными зданиями. Для устройства выставки осушили болото, превратили пруды в луга и даже переделали часть озера Мичиган, превратив в канал, разделявшийся на несколько рукавов. Таким образом, выставка была чем-то похожа на Венецию. Павильоны возвышались над водой и соединялись между собой мостами, а между ними по каналам курсировали лодки. Поскольку выставка посвящалась Колумбу, ее украшали колоссальная статуя Колумбии, женская фигура высотой 32 метра, а также скульптурная группа у главного фонтана, изображавшая феи, везущих на каравелле Колумба. Тут же стояла точная копия каравеллы Санта-Мария, на которой Колумб приплыл в Америку. Другим чудом выставки была специально построенная аллея для прогулок и аттракционов, над которой возвышалось громадное колесо обозрения имени Джорджа Вашингтона. Оно достигало 76 метров в высоту и могло вместить две тысячи человек сразу. По замыслу организаторов выставки это чёртово колесо, начинавшее с наступлением сумерек, ярко светится тремя тысячами установленных на нем электрических ламп, должно было затмить инженерное чудо Парижской выставки 1889 года Эйфелеву башню. И понятно, что эту огромную выставку нужно было обеспечить электричеством, которое бы давало свет крутила чертово колесо, завлекала и развлекала разноцветными огнями посетителей, заставляла бы работать многочисленные фонтаны и давала энергию электрическому фуникулеру, специально проложенному по ее территории. В общем, это должен был быть первый электрический город на Земле, хотя и небольшой. При этом Чикагская выставка вырабатывала и потребляла в три раза больше электричества, чем весь огромный Чикаго того времени. Вообще-то, сначала на контракт по электрификации выставки претендовали General Electric. Она запросила за работу 1 миллион двадцать тысяч долларов и никому неизвестная компания Southside Machine and Metal Work, владельцем которой был бизнесмен из Чикаго Чарльз Локстед. Свои услуги эта фирма оценивала почти в три раза дешевле, в пять тысяч долларов. Победа эдисоновцев вроде бы не вызывала сомнений. Ведь кто такой этот Локстед? Кто его знает? то гарантирует, что он все сделает на высшем уровне. Но тут-то и последовало сенсационное заявление. Локстед объединяет свои усилия с Вестингаузом. А это было уже совсем другое дело. Соперники сильно занервничали. Конкуренцию все-таки не зря называют локомотивом развития. На очередной встрече с руководством выставки представители двух компаний кардинально снизили стоимость своих услуг. General Electric за свою систему постоянного тока просила уже 577 485 долларов. Почувствуйте разницу. А блок Вестингауза Локстеда — 480 694 доллара за переменный ток. Руководители выставки довольно потирали руки. Им удалось сэкономить более миллиона долларов. Контракт в итоге перешел к Вестингаузу. Правда, патент на производство ламп накаливания принадлежал Эдисону и он вовсе не собирался уступать его конкуренту. Вестингаузу пришлось бы заплатить ему огромные деньги, если бы у него не было вовремя купленной лицензии на так называемую стопорную лампу Сойера Мэна с резиновым дном, где находилась нить накаливания на месте стеклянной конструкции Эдисона. По качеству эта лампа была хуже, но выхода не оставалось. Вестингаузу надо было успеть выпустить 250 тысяч таких лампочек за полгода, Небывалые темпы по тем временам. Ну а давать ток этим лампам и вообще всей выставке должна была многофазная система переменного тока Николы Теслы. Инженеры и рабочие Вестингауза собирали эту систему с нуля. Она оказалась огромной. Никогда еще в истории человечества переменный ток не заставлял работать столько различных устройств одновременно. До сих пор самая крупная установка могла зажечь не более десяти тысяч лампочек И ничего больше. Тесла регулярно приходил из своей лаборатории для консультаций. В конце января 1893 года газеты сообщили, что генераторы переменного тока готовы. Их было 12. И каждый весил 70 тонн. Заканчивалась работа и над 12 двигателями, мощностью в 1000 лошадиных сил каждый. Вестингаус еле-еле успел. Все эти махины привезли из Питцбурга в Чикаго лишь за неделю до открытия выставки, в конце апреля 1893 года. Как и было запланировано, Чикагская выставка открылась 1 мая 1893 года. В ее павильонах, как говорилось в одной из газетных статей того времени, царило смешение передовых культур, обращенных язычников, иноземной речи и причудливых заморских диковинок. Многих тогда поразила мощь молодого американского капитализма. Хотя именно в 1893 году в США разразился очередной экономический кризис. Директор Харьковского технологического института, профессор Виктор Кирпичев, которого русское министерство отправило на выставку в качестве эксперта, отмечал в своем отчете. По количеству производимых машин, их распространению, а в большинстве случаев и по достоинству их, Америка значительно опередила все европейские страны, не исключая и колыбели машиностроения Англии. В то же время, во многих случаях достигнута значительная дешевизна производства. Он даже приводил список машин и механических производств, заимствованных европейцами. Швейные машины, металлические оружейные патроны, производство ружей и револьверов, насосы системы Блэка и Вортингтона, паровые машины системы Корлиса, котлы Бабкокса и Вилькокса, машины для изготовления обуви, американские турбины, пильные станки, разные сельскохозяйственные машины и множество станков для обработки металлов. Впрочем, далеко не у всех русских, побывавших на выставке, эти достижения вызывали только чувство восхищения. Электрик Смирнов, командированный в Чикаго, признавал в своем отчете, что в области электротехники Америка ушла далеко вперед. Но замечал, что там, где требуется научное, а не техническая разработка какого-нибудь нового вопроса в области электротехники, Америка отстает от Европы и в большинстве случаев пользуется плодами мыслей трудов ученых Старого Света. Посетил выставку и молодой преподаватель минного офицерского класса Морского технического училища в Кронштадте Александр Попов, один из будущих изобретателей радио. В США он пробыл свыше трех недель, знакомился с деятельностью американских лабораторий и предприятий, в особенности электротехнических. До сих пор, сообщал Поповжине, не собрался описать тебе Чикаго и Америку. Боялся представить слишком мрачными красками. Всех приехавших сюда Америка поражает своим видом, но только не в лучшую сторону. Что же представила на выставке Россия? В Чикаго привезли отдельные интересные разработки в области горно-металлургической промышленности или, например, показали метод электрической отливки металлов Славянова, получивший золотую медаль за дуговую электрическую сварку. Однако большая часть русской экспозиции состояла из икон, мебели, колоколов, самоваров, подносов, замков, столовых приборов, подков, иголок, белья, кожи, обуви и тому подобное. Конечно, не имели себе равных российские породы лошадей. Меха, русские кожи и хлопчатобумажные ткани. Фарфор, изделия и украшения из серебра, бронзы, русских самоцветов и минералов, стекло и хрусталь знаменитых мальцевских заводов, различные кустарные деревянные поделки, кружева, художественное литье из чугуна каслинских мастеров. Но, как бы сейчас сказали, в области инноваций передовых технологий, Россия оказалась далеко позади. Даже побывавшие в Америке русские интеллигенты не могли не признать этого, хотя развивающийся американский капитализм с его конвейерным способом производства, эксплуатации рабочих и господства его величества доллара мог казаться им отвратительным. В области электричества Россия не могла составить конкуренцию ни одной из развитых стран хотя имена русских электротехников Яблочкова, Ладыгина или Далива-Добровольского знали во всем мире. 27 миллионов американцев и иностранцев посетили выставку за время ее работы. Колумбовская выставка — это потрясающий триумф эры электричества, восторгались газеты. Теперь переменный ток называли не ужасным убийцей, как несколько лет назад, а нежным и животворящим потоком. Если электричество победило полностью и окончательно, то переменный ток, а вместе с ним и Тесла, одержали важную стратегическую победу в своей войне. Павильон электричества был одним из самых больших. Главными конкурентами в этой области оказались, естественно, корпорация Westinghouse и General Electric, а также концерн AEG из Германии, который представил оборудование переменного тока, использованное Брауном и Даливым Добровольским. Передача электроэнергии по линии Лауфен-Франкфурт. General Electric тоже выставила собственную систему переменного тока. В самом центре павильона она установила двадцатипятиметровую башню света, увенчанную гигантской лампой Эдисона и переливающуюся разноцветными огнями под музыку. Westinghouse в свою очередь тоже воздвиг монумент, только у входа в павильон. Его венчала светящаяся надпись: Электрическая компания Westinghouse. Многофазная система Теслы. На втором этаже павильона были выставлены электроприборы для лечения от всех болезней, вплоть до электрических расчесок и устройств для комплексной стимуляции организма. На первом — экспонаты самых выдающихся изобретателей. Эли Томсон Томпсон представил высокочастотную катушку, создававшую искры в 5 футов длиной. Александр Грэм Белл — телефон, способный передавать голоса при помощи светового луча. Илиша Грей — свой телеавтограф, прообраз современного факса. За несколько центов прибор на расстоянии воспроизводил подпись желающего. Эдисон выставил многоканальный телеграф, фонограф и кинетоскоп, который демонстрировал публике меняющиеся движения шагающего человека. Экспозиция оборудования Теслы тоже находилась на первом этаже. Здесь посетители могли увидеть всю систему, которая обеспечивала электричеством выставку, и удивиться ее размерам. Конечно, все эти генераторы, двигатели, и трансформаторы, обмотки больше предназначались для специалистов. Менее искушенная публика удивлялась фосфорицирующим надписям с именами известных ученых — Гельмгольца, Фарадея, Максвелла и Франклина, а также с именем сербского поэта Йована Змая Ивановича. Можно было посмотреть на молнии, которые с оглушительным треском испускала катушка Теслы. И, наконец, на знаменитое Колумбово яйцо, которое стало чуть ли не самым популярным экспонатом. Тысячи посетителей смотрели, как огромный медный яйцеобразный предмет повинуется электромагнитному полю. Когда-то этот несложный фокус фактически дал Тесле пропуск в мир большого электричества. А теперь веселил и заставлял восхищенно ахать публику. Тесла приехал на выставку 25 августа 1893 года. Он должен был выступать на Международном электрическом конгрессе в павильоне сельского хозяйства. Среди присутствующих было немало звезд, включая Галилео Феррариса, сэра Уильяма Приса, Сильвануса Томпсона, Элихью Томпсона и почетного председателя Германа Людвига фон Гельмгольца. В это же время тысячи любопытных толклись у входа, безуспешно стреляя лишние билетики. Билетов не было, хотя за них предлагали большую сумму. 10 долларов за штуку, почти недельную зарплату американского рабочего. Потом вообще выяснилось, что в зал пускали только участников Конгресса, и то по удостоверениям личности. Электрики рассматривали приборы, установленные на сцене. Некоторые скептически называли их «зверушками Теслы». Тем временем в толпе на улице ходили слухи, «Тесла пропустит через себя ток в пятьдесят тысяч вольт». Наконец, появился председатель Конгресса Илиша Грей в сопровождении Теслы и под аплодисменты обратился к собравшимся. «Представляю вам гения физики Николу Теслу. Я принимаю ваши комплименты, хотя не имею права управлять потоком речи нашего председателя», — пошутил сам докладчик. Тесла познакомил слушателей со своими новыми паровыми генераторами. Их можно было легко спрятать под шляпу. Показал излучатель, который мог быть использован для передачи информации. Впрочем, в то время никто еще не мог оценить истинного значения этого аппарата. Тесла демонстрировал свои лампы и трубки и рассказывал об устройствах, предназначенных для того, чтобы наглядно демонстрировать принцип действия вращающегося магнитного поля и теорию планетарного движения. «В этом эксперименте использовались, как правило, один большой и несколько маленьких медных шариков», — говорил он. «Когда включалось поле, все шарики начинали вращаться, крупные оставались в центре, а маленькие кружились вокруг них, словно луны вокруг планет, постепенно отступая, пока не достигали внешнего края поля, и тогда все начиналось заново. Наконец, он показал свой коронный номер, пропустил через себя электрический ток. Пробравшийся-таки в зал журналист, описывал этот процесс так. Можно было видеть, как мистер Тесла пропускает через свои руки токи при потенциалах больших, чем 200 тысяч вольт, вибрирующих с частотой миллион раз в секунду и проявляющихся, как ослепляющие потоки света. После такого поразительного эксперимента, который никто, между прочим, не проявил готовности повторить, тело и одежда мистера Теслы продолжали испускать слабое мерцание расщепленного света. Действительно, подобное пламя получается за счет возбуждения электростатически заряженных молекул и любопытный зритель мог видеть могущественное белое неземное пламя, которое ничего не уничтожает, вспыхивающее на концах индукционной катушки, будто бы неопалимая купина на Святой Земле. Пораженные электрики разразились небывалыми овациями. Еще бы, система Теслы заставляла работать всю огромную выставку, а сам он стоял на сцене и как ни в чем не бывало пропускал сквозь себя электричество. И только его костюм, мерцал в ореоле остаточного свечения. Эдисон проиграл еще один бой. Кстати, об Эдисоне. После образования General Electric он фактически перестал быть главной действующей фигурой в войне токов и вообще на долгое время отошел от электрических дел. Он разрабатывал автоматизированную установку по добыче железной руды, поскольку считал, что со временем в его руках может оказаться монополия на один из самых значительных источников благосостояния США. На эту установку Эдисон потратил несколько лет. Но она все время ломалась, и ее никто не хотел покупать. Когда же в 1899 году никому тогда неизвестный Джон Рокфеллер открыл разработку обширных залежей железной руды в Миннесоте, ее цена упала до 3 долларов за тонну, Эдисон воскликнул. «Похоже, мы пролетели со свистом, и надо закрывать лавочку». Эдисон вернулся в свою лабораторию, которую он, в общем, надолго никогда и не покидал. Параллельно с работой над установкой по добыче руды, он, например, придумывал очень занятную штуку — аппарат для демонстрации последовательных фотографий движущихся предметов — кинетоскоп. В 1896 году показал в Нью-Йорке первый в западном полушарии кинофильм. Всего на год позже братьев Люмьер. Затем, в 1913 году, изобрел звуковое кино — соединив кинетоскоп с фонографом. Это произошло за 15 лет до появления в кино звука в современном понимании. Эдисон построил небольшую киностудию и снял несколько фильмов, правда без звука. Они длились примерно 15 минут. Потом он судился с другими кинофабриками за право обладания патентом на кинопроизводство. И выиграл дело. Его конкуренты предложили пойти на мировую, он согласился что гарантировало ему доход миллион долларов в год. Затем Эдисон снова вернулся к электричеству и стал выпускать аккумуляторы. Он также разработал способы получения синтетических лекарств, красителей, фенола и способ отгонки каменноугольной смолы для нужд пороховых заводов. Искал источник для получения американского каучука и так далее, и тому подобное. Не зря все же его называли неугомонным. Впрочем, до конца жизни он так и не принял систему переменного тока. А уже в 20 годах XX -го века испытал такую же неприязнь к коммерческому радио. Эдисону была ненавистна сама идея, что он должен слушать музыку или другие передачи, которые выбирает за него кто-то другой. Он запретил своим сыновьям, управлявшим его компаниями, продавать радиооборудование, и много на этом потерял. В 1914 году сгорела одна из лабораторий Эдисона. На это он лишь сказал, «Ерунда, мы просто избавились от кучи старого мусора». Когда он умер в 1931 году, Нью-Йорк Таймс назвала его «гением, который волшебным образом преобразовал повседневный мир». Но война электрических токов с отходом Эдисона, отдел и победы Вестингауза и Теслы на Чукакской ярмарке не прекратилась. Хотя ожесточенность боев на ее фронтах несколько снизилась. Система постоянного тока — медленно, но верно сдавали свои позиции. В Европе переменный ток одержал окончательную победу к 1950-м годам. Стокгольм окончательно перешел на переменный ток лишь в 1960-х, а в Америке вяло текущая война затянулась еще надолго. Даже еще в 1990-х годах там насчитывалось около 5000 потребителей постоянного тока. Последний из них исчез в Нью-Йорке, Только в ноябре 2007 года. Тогда был символически перерезан последний кабель, по которому он подавался. Война токов закончилась. Какая же сегодня расстановка сил на электрическом фронте? Преимущество переменного тока неоспоримо. Для промышленного потребления обычно используют переменный трехфазный ток. На нем работают потомки тех асинхронных электродвигателей, которые когда-то придумали Тесла и Долива-Добровольский. Недостатком асинхронных двигателей и сегодня считается большой пусковой ток, в 5-7 раз превышающий рабочий ток двигателя. В жилых домах используется однофазный переменный ток. Всем нам хорошо известно, что напряжение в обычной розетке составляет 220 вольт. Правда, в США и Японии в бытовых сетях до сих пор сохраняется напряжение 110 вольт. Американцы считают, что так безопаснее. Хотя, как следует долбануть тоже может. Но и постоянный ток не был выброшен на свалку истории. В условиях тяжелого запуска, когда требуется большой пусковой момент для прокатных станов, электротранспорта и так далее, или плавное регулирование скорости и пускового момента, тягового усилия, применяют именно двигатели постоянного тока. Кроме того, мощные ЛЭП, (линии электропередачи, при передаче тока на большие расстояния тоже устраивают на постоянном токе. Потери при такой передаче ниже, чем при использовании переменного тока. На постоянном токе также работают электродвигатели на кораблях и подводных лодках. Бортовые сети различных вагонов, автомобилей и самолетов. Системы аварийного питания, а также различные микропроцессорные устройства, электросвязь, игрушки, охранная сигнализация. Источники постоянного напряжения — это хорошо всем знакомые батарейки и различные аккумуляторы. Другими словами, Время само все расставило по своим местам. И кто знает, как еще все повернется в будущем. Во всяком случае, и Тесла, и Эдисон, и Вестингаус, и другие участники войны токов сделали все, что могли, чтобы победа в результате оказалась всеобщей. Ниагара. Блестящая колумбовская выставка в каком-то смысле была пиром во время чумы. В 1893 году в Америке разразился очередной кризис. Пока проходила выставка, положение в Чикаго оставалось более или менее спокойным. Но осенью, когда она закончилась, в городе сразу прибавилось множество безработных — строители выставки и ее обслуживающий персонал. В последний день работы выставки молодой безработный пришел на прием к мэру Чикаго Картеру Харрисону и среди бела дня застрелил его. Осенью 1893 года газеты писали, что в некоторых районах города люди ночуют прямо на земле, укрывшись газетами и положив под голову свои же ботинки. К концу года в Америке обанкротились около 500 банков и более 16 тысяч различных компаний. Но а для Теслы этот мрачный год, наоборот, оказался счастливым. Его триумфальное выступление в Чикаго стало последней ступенью восхождения к всемирной славе, А на очереди был еще один грандиозный проект. Еще юношей Тесла рассматривал фотографии Ниагарского водопада и мечтал о том дне, когда увидит его. «Насколько необычно была моя жизнь, может наглядно показать следующее происшествие», — вспоминал он. «Подростком я был очарован рассказами о Ниагарском водопаде и рисовал в своем воображении огромное колесо, движимое этим водопадом. Я сказал дяде, что поеду в Америку, и приведу этот план в исполнение. 30 лет спустя мои мечты воплотились в жизнь на Ниагарском водопаде. Я изумился непостижимым глубинам разума. Уже в середине XIX века, как и сейчас, Ниагарский водопад на границе США и Канады считался чудом природы и туристической достопримечательностью. В 1842 году на водопаде побывал Чарльз Диккенс, который пришел в полный восторг. Ошеломленный я, не способен описать величие этой сцены, писал он. «Святые небеса, что за вуаль изумрудной воды?» Ниагарский водопад отныне отпечатался в моем сердце как воплощение красоты. Со временем все больше и больше туристов приезжали смотреть на то, как вода безостановочно низвергается с пятидесятиметровой высоты. Летом здесь всегда прохладно. Прогулки все приятные и ничуть не утомительные, писал Марк Твен в очерке Ниагара. Когда вы отправляетесь осматривать водопад, вам нужно сначала спуститься на милю вниз и уплатить некоторую сумму за право взглянуть с обрыва на самую узкую часть реки Ниагары. Железнодорожный туннель в горе был бы, пожалуй, также приятен для глаза, если бы на дне его с ревом пенелось и катала эта рассверепевшая река. Затем можно спуститься по лестнице еще на полтораста футов вниз и постоять у самой воды. Потом вы, правда, сами станете удивляться, зачем вам это понадобилось. Но будет уже поздно. Марк Твен — это не Чарльз Диккенс. Его очерк полон ехидства и остроумия. Особенно, когда он описывает «любимое занятие туристов» — фотографироваться на фоне водопада. На Канадском берегу вы попадаете в живое ущелье, образованное двумя рядами фотографов, которые стоят со своими аппаратами в полной боевой готовности выжидая подходящей минуты, чтобы увековечить вашу особу вместе с ветхой колымагой, влекомой унылым четвероногим скелетом, обтянутым шкурой. Вам предлагается считать его лошадью. И все это на фоне величественной Ниагары, небрежно отодвинутой на задний план. И ведь у многих хватает наглости поощрять подобную преступную деятельность. Впрочем, быть может, ум их от природы столь извращен. В сущности, нет ничего дурного в том, чтобы на фоне Ниагары выставить на всеобщее обозрение свое ярко освещенное, великолепное ничтожество. Но все же для этого нужно сверхчеловеческое самодовольство. Тем не менее, большинство туристов восхищались так же, как и Диккенс. Но некоторые были не против того, чтобы посмотреть и на щекотавшее нервы зрелище. Среди тех, кто рисковал на водопаде жизнью, особенно популярны были фунамбулисты, то есть канатоходцы, переходившие по натянутому тросу ревущую бездну и даже устраивающие соревнования между собой. Позже в моду вошли попытки пройти водопад на лодках, в бочках и с помощью других плавсредств. Некоторым из смельчаков это удавалось, но многие тонули, либо серьезно калечились. Выживших, кстати, штрафовали за нарушение законов, как канадского, так и американского. Последняя из таких попыток состоялась в августе 1995 года, когда каскадер Стив Троттер прошел водопад в бочке. Причем уже второй раз. Впервые он покорил водопад за 10 лет до этого. Потом появились люди, которые стали задумываться, какую пользу могла бы приносить вся эта огромная масса падающей воды. Несколько американских инженеров составляли планы по использованию энергии водопада для вращения жерновов. Затем... Пришло время электричества. В 1886 году инженер Томас Севершед представил проект мощнейшей по тем временам электростанции на Ниагаре. Однако в нем предполагались огромные затраты на расчистку территорий, прокладку туннелей и каналов. Однако идеи заинтересовались крупные финансовые воротилы тех лет, такие как Джон Пирпант Морган и Уильям Вандербельд. Рекомендации Моргана руководителем работ по строительству стал нью-йоркский финансист. Эдвард Дин Адамс. До этого Адамс занимался инвестиционным бизнесом и был тесно связан с Морганом. Он получил отличное образование, закончив Массачусетский технологический институт и проявил себя как блестящий и энергичный руководитель, доводящий до конца самые, казалось бы, неперспективные проекты. При этом Адамс выглядел очень непрезентабельно. Маленький рост, маленькая голова, закрученные вверх усы, густая борода и выпученные глаза за которые недоброжелатели называли его «лягушкой». Вскоре, благодаря стараниям Адамса, образовался синдикат, в который вошли 103 крупных американских капиталиста. В общей сложности в новую компанию «Катерект Констракшн», которая должна была строить ГЭС, было инвестировано 2 миллиона 630 тысяч долларов. 4 октября 1890 года на Ниагаре началось грандиозное строительство. Но начаться оно началось — Однако, пока никто не знал ответа на главный вопрос. Куда и как будет передаваться энергия от новой станции? Для чего, собственно, она будет нужна? Тут надо вернуться назад и вспомнить, что передача электрической энергии на большие расстояния была тогда почти фантастикой. Ведь Эдисону с его постоянным током удавалось лишь зажигать лампочки, да и то только в непосредственной близости от источника энергии. Поэтому всех так поразила Лауфен-Франкфуртская электропередача 1891 года на расстояние 175 километров. Ее, как мы помним, осуществили Чарльз Браун и Михаил Доливо-Добровольский. Адамс, вместе с инженером Колманом Селлерсом, сам отправился в Европу, чтобы проконсультироваться с наиболее известными специалистами. Он организовал Международную Ниагарскую комиссию со штаб-квартирой в Лондоне. Ее главой был назначен Лорд Кельвин. Комиссия объявила конкурс на лучший проект по покорению водопада с призовым фондом в 20 тысяч долларов. Поступило более 20 проектов, и большинство из них были основаны на использовании гидравлики и сжатого воздуха. Другими словами, с помощью энергии падающей воды предполагалось сжать воздух, передать его по трубе в Буффало, где он будет крутить какие-нибудь механизмы. И только в проекте английского профессора Джорджа Форбса Предлагалось использовать генераторы и двигатели переменного тока, естественно выпускаемые компанией Westinghouse Electric, в соответствии с изобретением и по патенту Николы Теслы. Помощники предлагали Вестингаузу тоже принять участие в конкурсе с системой Теслы, но он тогда отказался. Видимо, призовой фонд показался ему слишком маленьким, в то время как работа над системой Теслы потребовала вложений десятков тысяч долларов. Обсуждения, консультации и интриги, переходящие в промышленный шпионаж. У Вестингауза пропали некоторые чертежи аппаратов на переменном токе, в чем он, конечно, обвинял General Electric. Затянулись почти на 4 года. Решающую роль сыграла многофазная система переменного тока Теслы, представленная на выставке в Чикаго. Адамс вступил с Теслой в переписку. Повелитель молний поддержал это начинание. Судя по всему, он опасался, что контракт может быть заключен с Вестингаузом, а он сам останется в стороне. В своих письмах Тесла указывал, что если какая-то другая компания заявит, что сможет обеспечить работу многофазной системы переменного тока, это будет нарушением его контракта с Вестингаузом. Когда же Адамс поинтересовался его мнением о системе постоянного тока, Тесла пришел в ужас. «Для вашего предприятия подобного рода планы могут быть неблагоприятны, если не фатальны», — писал он. «Но я даже не смею думать, что...» Ваши инженеры могут всерьез воспринимать такие предложения. 6 мая 1893 года, на волне восторгов по случаю недавнего открытия Чикагской выставки, Международная Ниагарская комиссия объявила, что делает выбор в пользу многофазной системы переменного тока. Противники сопротивлялись до последнего. Сам председатель комиссии Лорд Кельвин, Уильям Томпсон, писал Адамсу, «Заклинаю вас избежать этой гигантской ошибки, связанной с применением переменного тока. Но решение было принято, и опять же, в пользу коалиции Вестингаус-Тесла. Вестингаус торжествовал, но буквально через несколько дней его, как и других конкурентов в битве за Ниагару, будто бы окатили ледяным душем. Компания Cateract сообщила, что систему переменного тока для ГЭС будет создавать британский физик профессор Джордж Форбс. А компаниям-конкурентам предлагалось помочь ему консультациями и сотрудниками, В этом случае при строительстве будут использованы и их достижения. Бывшие соперники объединились и бурно негодовали из-за такого презренного поведения. На этом фоне явно выделялась реакция Теслы. Он написал Адамсу любезное письмо, в котором, выразив самые лучшие пожелания его потрясающему предприятию, предупредил, что не сможет помочь в трудностях, с которыми он столкнется. Тесла сомневался, что профессор Форбс сможет создать систему переменного тока, не нарушающую патентов Вестингауза. Тесла знал, что говорил. Ведь от же он продал магнату свои разработки. Через некоторое время Вестингауз, впрочем, смягчился. Он пересилил обиду. Все-таки на кону был такой великий проект. Инженеры его компании съездили на Ниагару, чтобы осмотреть динамомашину, сконструированную Форбсом. Вернулись инженеры в более чем веселом расположении духа. Они заявили Вестингаузу, что машина Форбса настолько ущербна, что даже смешно рассматривать возможности ее применения. «Она никогда не будет работать», — говорили посланцы Вестингауза. Перед Адамсом встала мрачная перспектива. Инвесторы требовали от него скорейшего завершения проекта. Он попытался снова договориться с Вестингаузом, но тот твердо заявил, что с Форбсом иметь дело не будет. Адамсу все-таки пришлось с ним распрощаться. Однако победа Вестингауза была неполной. Он получил возможность создавать для будущей станции генераторы, распределительные устройства и дополнительное оборудование. Вместе с тем, General Electric добилась права на создание трансформаторов, линии электропередачи до Буффало и оборудования для местной подстанции. Свою роль сыграли связи наследников Эдисона с магнатом Морганом. Это был большой успех General Electric, но одна деталь не позволяла ей торжествовать в полной мере. Победителем мог себя чувствовать тот, кому принадлежали патенты на изобретение Теслы. Такой грандиозный проект, как Ниагарская ГЭС, позволял получить от их обладания всю выгоду, которая только вообще возможна. Работа наконец-то пошла. Но у Эдварда Адамса появились новые интересные мысли. За время общения с Теслой он начал понимать значение его изобретений. Хотя сначала и не показывал вида. Главное же было в том, что он понял, Все то, что сделал Тесла, может быть только началом. Совершенствование и развитие его системы принесет выгоду как всему человечеству, так и тому, в чьих руках будут находиться патенты на нее. То есть здесь пахло не только великими изобретениями, но и большими деньгами. Адамс понимал это лучше, чем многие из дельцов. Теперь, когда он выполнил свое основное задание, почему бы немного не попытать счастья в бизнесе и для самого себя? Адамс поехал в Нью-Йорк и встретился с Теслой в его лаборатории. Предложение Адамса состояло в том, чтобы основать новую компанию. И Тесла согласился. В середине февраля 1895 года журнал «Электротехника» сообщил о создании компании Николы Теслы, которая собирается создавать и продавать механизмы, генераторы, двигатели, электрическую аппаратуру и тому подобное. Среди директоров компании был сам Тесла, Эдвард Дин Адамс, его сын Эрнест, старый знакомый Теслы Альфред Браун из Нью-Йорка, Чарльз Коуни из Нью-Джерси, Уильям Рэнкин из Буффало. Адамс предложил Тесле 100 000 долларов за контроль над патентами его будущих изобретений. Тесла дал согласие. Кажется, он действительно превращался в богатого и знаменитого человека. Джонсоны, Марк Твен и другие. Тесла имел все основания считать себя триумфатором. Его изобретения находили применение в крупнейших проектах в истории человечества. У него были деньги, о нем писали газеты, его узнавали на улицах. Увидеть Теслу его необычные эксперименты хотели многие. Причем популярность изобретателя распространялась так быстро, что теперь уже попасть на выступление волшебника стремились не только специалисты или журналисты. Тесла становился модным и, выражаясь современным языком, все более и более раскрученным персонажем. Неудивительно, что пришло и то время, когда он стал весьма желанным гостем на различных светских раутах, в салонах наиболее известных людей Нью-Йорка и на других подобных мероприятиях. Он был интересен всем. Журналисты ждали от него новых сенсаций и эффектных опытов. Серьезные ученые, дискуссии по различным вопросам. Свету он был нужен как популярная и необычная личность, а бизнесменам и финансистам — как возможный объект для инвестиций. Приятель Теслы Мартин старался свести его с нужными людьми. Он выступал в роли своеобразного продюсера новой звезды электрического мира. Именно Мартину Тесла был обязан знакомству, которое сыграло в его жизни огромную роль. На многие годы он обрел близких друзей и, возможно, даже больше, чем друзей. Однажды Мартин зашел в редакцию научно-популярного журнала Century. Заместителем главного редактора этого издания был тогда журналист, литератор и поэт Роберт Андервуд Джонсон. Когда Мартин предложил ему опубликовать статью о Тесле, он с готовностью согласился. Почему бы и нет? Этот изобретатель был как раз его клиентом. Century в переводе на русский век или столетие, выходил с 1881 года. Издание прекратилось только в 1930 году и считался очень популярным журналом среди интеллигентной публики. Он представлял собой нечто среднее между нашими журналами «Наука и жизнь», «Вокруг света» и «Техника молодежи». К тому же в нем имелись очень сильные разделы билетристики и истории. Достаточно сказать, что в журнале печатались отрывки из только что написанных «Приключений Геккельбери Финна» Марка Твена и роман «Бостонцы» Генри Джеймса. Журнал прославился публикациями о гражданской войне в США, в том числе и мемуаров его участников, и одной из самых первых биографий президента Авраама Линкольна. В интернете сейчас можно найти почти полный каталог номеров этого журнала. Посмотрим, к примеру, что он печатал в 1893 году, когда на его горизонте впервые появился Тесла. Знаменитый сегодня рассказ Марка Твена «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов. Январь». Очерк «Жизнь на Малайском полуострове. Февраль». Воспоминания офицера британского конвоя о том, как Наполеона ссылали на остров Святой Елены. Март. Очерки «Новый эффективный способ сохранения лесов». И анархисты Чикаго в 1886 году. Апрель. Статья «Психология лечения болезни убеждением». Июль. Очерк «Женщина в России». Август. Ну и так далее. Этого достаточно, чтобы составить представление о физиономии журнала. По мнению автора, она вполне симпатичная. Очерк Мартина о Тесле появился в февральском номере Сенчери за 1894 год. Он так и назывался — Никола Тесла. В принципе, Мартин не написал в нем ничего, что не стало уже известно слушателю, добравшемуся до этого места в аудиокниге. К тому времени, когда появился очерк, сам Тесла уже был введен в общество, которое постоянно собиралось в доме у Джонсона и его жены Кэтрин. В их доме 327 на Лексингтон-авеню можно было встретить самых разных знаменитостей, таких как скульптор агаста Сент-Годенс, актриса Элеонора Дузе, натуралист Джон Мьюр, активистка борьбы за права детей Мэри Мейпс Додж, дирижер Бостонского симфонического оркестра Месье Жюрюке, композитор и пианист Игнаций Подыревский, актер Джозеф Джефферсон, писатель Марк Твен и Ридьярд Киплинг. Прочитав статью Мартина, Джонсон пригласил коллегу на обед. «Почему бы не взять с собой волшебника?» — сказал он ему. «Возможно, он достоин ни одной статьи». Тесла и Мартин появились у Джонсонов в канун рождественских праздников. Их встретили сам хозяин, его жена Кэтрин и дети Агнес и Оуэн. Кэтрин Джонсон в девичестве Макмагон была ровесницей Теслы. К моменту их первой встречи ей исполнилось 37 лет. По оставшимся старым фотографиям сложно судить о ее внешности. Скорее всего, она не была красавицей, но что-то в ней притягивало всех постоянных гостей Джонсонов. Вероятно, то, что называется шарм. К тому же Кэтрин была женщиной умной и современно мыслящей. Тесла сразу же произвел впечатление на Джонсонов. Их особенно удивил контраст между его внешним видом — болезненный, практически истощенный, но прекрасно одетый молодой человек с безукоризненными манерами — и его поведением. Когда Тесла начал рассказывать о своем путешествии по Европе и встречах со знаменитыми учеными, в нем не осталось и следа от его болезненности. Несмотря на это, Кэтрин, встревоженная его видом, пригласила его на празднование Рождества, заметив, что ему надо обязательно хорошо отдохнуть. «Знаю, что я совершенно вымотан, но не могу прекратить работу», — ответил Тесла. «Мои эксперименты так важны, так прекрасны и удивительны, что я едва могу оторваться от них, чтобы поесть. А когда пытаюсь уснуть, то все время думаю о них. Полагаю, что буду продолжать, пока не упаду замертво. Приглашаю вас к себе на десерт». Вскоре Джонсоны были уже у него в лаборатории. Там Тесла показал им свои знаменитые эксперименты, которые до этого уже восхищали весь мир. В темной комнате неожиданно начали появляться светящиеся трубки, лампы и различные надписи. Загорелись и шары в руках у гостей. Затем вокруг них летали электрические разряды. Джонсоны уехали восхищенные и пораженные одновременно. 6 января 1894 года на православное Рождество Кэтрин послала ему поздравления и букет цветов. «Хочу поблагодарить миссис Джонсон за прекрасные цветы», писал Тесла в ответном письме Роберту Джонсону. «Мне никогда прежде не дарили цветов, и этот букет произвел на меня любопытное впечатление». Так началась их дружба. Она продлилась много лет. Отношения с Кэтрин со временем приняли почти двусмысленный характер. И, по мнению многих, переросли просто дружбу. По крайней мере, с ее стороны. Но об этом позже. Характеризуя Теслу как человека, Джонсон писал, что он личность выдающегося очарования, искренности, скромности, изысканности, великодушия и силы. Статьи о волшебнике и его экспериментах стали появляться в Сенчуре, начал там печататься и сам Тесла. Непонятно, когда Тесла находил на это время, но помимо опытов с электричеством, он занимался еще и переводами на английский язык сербской поэзии. В мае 1894 года в Сенчури появилась его большая статья «Йован Иванович Змай» — главный сербский поэт современности. Впрочем, автор сожалел, что его переводы не являются совершенными, тем более по сравнению с оригиналом. К тому же, отмечал Тесла, некоторые слова и выражения у Ивановича Змая настолько сербские, что их почти невозможно перевести на другой язык. Тесла признавался, что плакал над некоторыми стихами, когда читал и переводил их. На русский, кстати, переводил их Иоанна Ахматова. Вот, к примеру. «Навсегда мои заветы сбереги в груди. Раз ты сербка, так по-сербски на меня гляди. Наша жизнь — деревья вкупа, серый соловей. Под ветвями провели мы много милых дней. Но и в дереве гнездятся черви под корой. И мне часто, слишком часто, снятся кровь и бой». Каждый день внезапно может час ударить нам на отраду для героев и на страх врагам. Встанет день освобождения, в грохоте огня, и на битву не придется дважды звать меня. Ты мила мне, ты верна мне, но тогда забудь поцелуи и объятья, нежище грудь. И когда прольют за волю сербы кровь свою, не жалей, жена погибших в яростном бою. Верь мне что достойно серба умереть смогу. Дай мне сына, чтобы отомстил он за меня, врагу». Тесла много рассказывала о сербах и сербской поэзии Роберту Джонсону. Это принесло довольно неожиданный результат. Тот и сам увлекся сербской поэзией и помог Тесле издать сборник переводов с его предисловием. Вскоре и сам Джонсон прекрасно разбирался в сербской литературе, и они с женой даже взяли себе сербские псевдонимы, которыми пользовались в переписке с Теслой. Он стал Лукой Филипповым, а она — миссис Филиппов, по имени народного героя Черногорско-турецкой войны 1876-1878 годов. Иванович Змай написал о нем песню, а Тесла с его разрешения перевел ее на английский. Перевод появился в журнале Century в феврале 1895 года и не раз декламировал у Джонсонов. Роберт начал учить и сербский язык. С Марком Твеном — Они тоже познакомились у Джонсонов. К тому времени Твен уже был автором Тома Сойера, «Приключения Гекльберри Финна», «Принца и нищего» и многих других книг, которые сделали его самым известным писателем Америки. К тому же Твен и сам считал себя немного изобретателем. В чем-то его юность напоминала юности Дисона и Вестингауза. Он успел поработать и лоцманом на пароходе, и наборщиком, и старателем на приисках, стал писателем, но интереса ко всяким изобретательским штучкам не утратил. Среди его изобретений — альбом с закладками для газетных вырезок и прочих полезных бумажек, регулируемый ремень для рубашек, машинка для завязывания галстуков и такая вещь, которой каждый из нас либо пользовался, либо просто держал в руках — блокнот с отрывными листами. Твен получил несколько патентов, в том числе и на игру для тренировки памяти с помощью различных фактов и цифр. Почти 14 лет Твен материально поддерживал создателя первой наборной машины Джеймса Пейджа, и ожидал от этого революционного изобретения многомиллионных прибылей. Но тут его постигла неудача. Автор Тома Сойера вложил в это предприятие 190 тысяч долларов, но машина оказалась слишком сложной и ненадежной, так что он фактически прогорел. Конечно, Твен и раньше слышал о Тесле. Он вообще следил за новостями в области науки и техники. Как уже говорилось, в ноябре 1888 года он высоко оценил его электродвигатель, назвав самым ценным патентом со времени изобретения телефона. Тесла время от времени приглашал и Джонсонов, и Твена в свою лабораторию. Джонсон вспоминал, что они часто были свидетелями его экспериментов, которые включали, среди прочего, создание электрических вибраций невиданной доселе интенсивности. Похожие на молнии вспышки длиной до 15 футов были обычным явлением а его лампы электрического света использовались, чтобы делать фотографии друзей на память об их посещении. Он был первым человеком, который использовал фосфорицирующий свет для фотографии. Само по себе заметное изобретение. Я был среди группы, в которую входили Марк Твен, Джозеф Джефферсон, Марион Кроуфорд и другие. Нам выпал уникальный шанс сфотографироваться таким образом. Сохранилась фотография знаменитого писателя, который внимательно рассматривает в лаборатории Теслы его лампу холодного света. А на заднем плане виден и сам изобретатель. Но некоторые снимки с применением фосфорицирующего света не получились. Позже выяснится, они стали подтверждением одного великого открытия. Считается, что дружба Теслы и Марка Твена продолжалась многие годы. Но странно. Ни в своих биографических очерках, в которых Твен упомянул о многих людях, с которыми сталкивался в жизни, ни в записных книжках, он почему-то не описал их совместное времяпрепровождение и поездку в лабораторию изобретателя. И вообще упомянул о Тесле всего один раз, о чем уже говорилось. А ведь сколько любопытных деталей можно было бы почерпнуть из этих заметок, зная Твеновскую наблюдательность, его острый язык. Впрочем, утверждается, что именно он придумал для Теслы звание «Повелитель молний». С тех пор оно стало одним из самых популярных эпитетов, употреблявшихся по отношению к Тесле. Тем временем Тесла раздавал интервью и даже позировал скульптором. На этом сумел настоять Мартин. Владелец газеты «Нью-Йорк Уолд» Джозеф Пуллицер впоследственно оставленный Пуллицером после своей смерти 2 миллиона долларов, по его завещанию была основана известная ныне премия его имени в области литературы, журналистики, музыки и театра. Направил на интервью с Теслой своего нового сотрудника Артура Брисбана. Репортер знал, к кому идет. Однажды во время ужина в ресторане Дельмонику его владелец, сам мистер Дельмонику, представил ему очень красивого молодого человека с острой черной бородкой. Это и был Тесла. «Этот мистер Тесла может все», — уверял Дельмонику. «Как-то ночью нам удалось уговорить его сыграть на бильярде в пул. Он раньше никогда не играл, а только немного наблюдал за нами. Он очень рассердился, когда узнал, что мы собираемся дать ему 15 очков форы. Но это ничего не значило. Он легко обыграл нас всех и получил все деньги. Еще бы не обыграл, ведь бильярд был одним из его любимых развлечений. Странно только, что он это скрывал». «Каждый ученый знаком с его работами», — писал Брисбен, «и каждый дурак в Нью-Йорке знает его в лицо». Они провели два вечера за разговорами, и в результате Брисбен сообщил читателям свое впечатление. Когда мистер Тесла начинает рассказывать о своих опытах в области электричества, он напоминает человека, побывавшего на сеансе у опытного гипнотизера. «Невозможно понять ни единого слова из его речи». Он делит время на миллиарды секунд и вырабатывает энергии столько, что можно было бы обеспечить электричеством все Соединенные Штаты. Тесла признался, что начал пропускать сквозь себя электрический ток, чтобы разрушить все глупые мифы, касающиеся переменного тока. Был в интервью Брисбану и один любопытный момент. Брисбен обратил внимание, что у Теслы довольно светлые глаза. «Я спросил у него, почему так, ведь он серб», писал журналист. Он ответил, что раньше его глаза были намного темнее, но благодаря напряженной работе мозга посветлели на несколько оттенков. Еще Брисбен отметил, что Тесла сутулится как большинство неуверенных в себе мужчин. Однако на портрете, который поместили в газете Тесла, стоял в полный рост и держался очень прямо. В печати появилась книга Мартина «Изобретение, исследование и статьи Николы Теслы». Тесла хотел, чтобы ее раздавали бесплатно. Мартин возражал. «Ваша просьба о дополнительных бесплатных экземплярах слишком обременительно», — писал он ему. Но Теслу денежные вопросы пока не беспокоили. Была и еще одна проблема. Тесла считал, что имеет полное право распоряжаться своей книгой. Тем более, что гонорар Мартину уже выплатили. Мартин придерживался другого мнения, ведь он не только принимал участие в ее написании, но и пробивал и пиарил ее. К тому же он иногда одалживал Тесле деньги в счет своего гонорара. Но Тесла их никогда не возвращал. Неаккуратность и необязательность в отношении собственных долгов со временем очень сильно осложнят его жизнь. Но пока Мартин терпеливо переносил эту черту своего выдающегося знакомого, как и другие его странности. Он, например, уговаривал его принять степень почетного доктора Университета Небраски. Тесла, вероятно, считал, что этот университет мал и никому не известен в научном мире. Мартин попросил Джонсонов повлиять на него. Джонсон, однако, ответил, что было бы лучше, если бы такое же предложение Тесли поступило от Колумбийского университета. Уж в авторитете этого, одного из самых престижных в Америке учебных и исследовательских центров, не сомневался никто. Джонсон написал письмо руководству университета. «Будет очень разумно, если именно Колумбийский университет предложит ему степень, так как его первая лекция, если я не ошибаюсь, была прочитана именно там, и поскольку Нью-Йорк является сценой его исследований. Думаю, что можно справедливо сказать, что немного существует людей, занимающих такое же положение в теоретической и практической областях науки. Я не знаю людей с таким разнообразием вкусов и обладающих такими колоссальными знаниями. Через несколько недель ученый получил почетную докторскую степень от Колумбийского университета, а вскоре после этого удостоился подобной чести от Ельского университета. Тем временем между Теслой и Кэтрин Джонсон установилась регулярная переписка. Правда, довольно странная. Она писала лично ему, он же, как и подобает истинному джентльмену, отвечал ей, направляя письма ее мужу. До нашего времени дошло много этих писем. Почти в каждом Кэтрин уговаривает его прийти к ним поскорее. Впрочем, Тесла и сам охотно ходил к ним. Это было, наверное, единственное место, где он мог почувствовать себя, как в своем доме, которого у него не было со времени отъезда из Хорватии. Только здесь его могли долго уговаривать заняться своим здоровьем и указывать на его болезненный вид. Тесла выслушивал эти увещевания снисходительно, но ему было приятно. Впрочем, он далеко не всегда принимал приглашение Джонсонов, и Кэтрин даже упрекала его, что он шлет сухие телеграммы добрым друзьям, которые его так ждут. В другой раз, все-таки приняв ее приглашение на обед, Тесла объяснял, Даже обед у Дальмонико слишком светский для меня, и я опасаюсь, что если буду слишком часто изменять своим простым привычкам, то попаду в беду. Я принял твердое решение не принимать никаких предложений, пусть и очень соблазнительных. Но в этот раз я вспомнил, что скоро буду лишён радости вашего общества, поскольку не смогу последовать за вами в Истхэмптон, где вы намереваетесь провести это лето. Мною владело непреодолимое желание принять участие в этом обеде, Желания, которые никакой здравый смысл осознания нависающей опасности не могут преодолеть. В предвкушении радости и возможного последующего страдания я остаюсь. Мартин и Джонсоны иногда устраивали заговоры, чтобы вытащить своего знакомого куда-нибудь отдохнуть, или просто загород на выходные. Надо сказать, это у них тоже нечасто получалось. «Я не верю, что он скоро прекратит работу», — жаловался Мартин Джонсоном. «Когда я будто случайно заговорил с ним о Калифорнии, Выяснилось, что он уже получил оттуда приглашение прочесть лекцию, поэтому не хочу засовывать его голову в пасть ко льву. Надеюсь, что он будет бережнее относиться к своему здоровью, и вы можете оказать всем нам большую услугу своими своевременными словами. Они пытались устроить его личную жизнь. Ведь Тесли уже стукнуло 38 лет, а он не только не был женат, но и вообще, похоже, не имел никаких отношений с женщинами, кроме светских. И это несмотря на то, что теперь у него было немало поклонниц, настоящих фанаток по-нашему. Тот же Мартин однажды попросил Кэтрин прочитать Тесле недельную лекцию на этот счет и намекал на какой-то план, чтобы свести его с этим доктором. Что это был за план и о каком докторе шла речь, осталось неизвестным. Но, вероятно, имелись в виду какие-то проблемы Теслы в интимной сфере. Несмотря на это, писал Мартин Джонсоном, Боюсь, что он будет продолжать жить с убеждением, что женщина — это всегда Далила, которая лишит его волос. Но Теслу, похоже, беспокоило уже совсем другое. В одном из своих интервью он намекнул, что занят несколькими чрезвычайно многообещающими секретными экспериментами, но не может ни намеком упомянуть об их сути. Однако мистер Тесла разрешил мне написать, что когда-нибудь сумеет передать колебания по Земле, и можно будет послать сообщение в город с океанского лайнера, как бы далеко он ни находился без всяких проводов отмечал репортер но тут разразилась катастрофа